Воевода и Буйский, единственный из бояр, кто были в данный момент на ногах, торопливо плюхнулись обратно на лавки. На всякий случай присели на корточки и стрельцы. В тронном зале наступила напряженная тишина. Но «Ну, и что делать будем, господа бояре? грозно спросил царь. боярина на на плаху. Тут же внес предложение какой-то боярин. «Правильно, это его стрельцы непотребство учинили. Верно, боеводу на плаху и буйского туда же, а меня на его место. А почему тебя, наш род былиных древнее, а наш жеребцовых сильнее?» Боярии сорвались со своих мест и вцепились друг другу в бороды деля шкуру неубитого медведя. Виталий покосился на царя и увидел, что он устроился на троне поудобнее и с удовольствием начал наблюдать за баталией, где борьба за вакантное место разгоралась нешуточная. В ход пошли кулаки. Каждый давно уже спал и видел себя на месте главы Боярской думы. Василиса Прекрасная осторожно тронула супруга за руку, неукоризненно покачала головой, намекая, что пора этот бардак прекращать. Царь с сожалением посмотрел, как огромная куча мала катается по тронному залу. «Саэт!» — ряпкнул он. «Как посмели при царских такое непотребство учинить? А ну, по местам! Не то прикажу всех на кол посадить!» А земли с боярскими подворьями вказану отписать куча мала тут же распалась потрепанные расцарапанные бояре спешили рассесться по своим местам значит так властно сказал царь за обиды нанесенные на наземному кстати вот он здесь сидит кивнул гордон на виталия и его загобленный товар Постановляй выплатить ему отступные. Иначе всех либо к малюте, либо сразу на кол плаху Буйский с боярином Засеченным тут же сорвались с лавки, сняли свои боярские шапки и пошли вдоль рядов собирать им сдух иноземному купцу. Бояре, видя, что царь не шутит, торопливо растрясали кошели Снимали из пальцев перстни с крупными драгоценными каменьями И бросали их в общую кучу. Кто-то даже богатое жемчужное жерелье, Заготовленное явно для сознобы, не пожалел. Жизнь-то она дороже. Скоро шапки были заполнены доверху, И бояре с поклонами потащили их к трону. — Прими, царь-батюшка, от бояр твоих верных, Дружно завопили они, падая перед Гордоном на колени. — Вы не мне, вы купцу иноземному кланитесь, — кивнул на Виталия Гордон. — Может, простит? Бояре, не вставая с колен, поползли к иноземному купцу. — Прости, нехристь, пока, э купец иноземный! Глава боярской думы полёхнул, — На колени юноши тяжеленную шапку. Виталий поспешил подхватить ее, Не давая упасть на пол. «Ишь, как вцепился!» Зашелестела боярская дума. «Иноземцы они мзду любят!» «Прости нас, убогих! Не корысти ради, Я токму защиту отечества для! Мы перестарались, За Татя тебя приняли, Ты уж не обессудь!» сунул в руки виталию вторую шапку воевода ну что купец прочаешь моих слуг нерадивых спросил царь юноша посмотрел на груду золота пересыпанную драгоценными камнями переливающимися всеми цветами радуги с перстней, поправил на коленях шапки которые словно две огромные дыни С трудом удерживал в руках, ухмыльнулся. — А чё ж не простить? — Да за такую мзду я готов ещё паре десятков стрельцов в морду на... — Радуйтесь, бояре! — поспешил перебить увлёкшегося купца царь. — Гость и наземный вас прощает. — Спасибо, отец родной. Буйские с воеводой встали с колен, с крыжища зубами. Отвесили низкий поклон Виталию и поспешили занять свои места на лавках. Но этот вопрос решили. Удовлетворенно кивнул царь, и лицо его опять помрачнело. Переходим к другому вопросу. Готовьтесь растрясти машину бояре. Ну что теперь, царь-батюшка? Затрепетала царская дума. «На войну!» «Вашего царя, цокола ясного, сегодня страшно оскорбили». «Кто посмел?» — скинулся воевода. «Посол Агридский. Мне, государю всея Руси, можно сказать, в душу полюнул. «Доложили мне, что он хвастался, будто бы в их землях народ культурный живет». По утрам за кофеем газеты читает, И нам с лапым до них далеко. И смеялся при этом, гад, Но утверждал, что у нас на Руси Даже бояре читать не умеют. Это у нас-то! Где еще мой батюшка, Царствие ему небесное, Объявил всеобщую грамоту? Всех с малолетства В церковно-приходскую школу Определить приказал. Чтоб писать и считать научились. Газеты у нас нет, видите ли. Все, бояре, война. Бояре заерзали на своих лавках. Многие из них действительно не умели ни читать, ни писать. Итак, объявляю Англии войну. Завтра же снаряжаем ладьи, по Великой реке сплавляемся до моря и идем захватывать Голландию. — А причем здесь Голландия? — опишел боярин Кандыбаев, войсковой воевода царя-батюшки. — Как причем? Да это же лучшие корабельщики, завоюем их. Они нам построят хороший флот, и мы поплывем громить Британию. Аль ты думаешь великую морскую державу на наших ладьях завоевать? — Кажется, пора подумать о смене воеводы. — Прости, царь-батюшка, я больше посуху на лихом коне воевать привык. — Оно и видно. — А может, ну ее, эту Голландию? — робко спросил один из бояр. — Может, корабли у них проще купить, так и войско царское целее будет, и силы за зря не растратим. «Можно!» — подозрительно легко согласился царь. «Но это стоит таких денег, что не только вы, вся Русь по миру пойдет. Проще голландию завоевать. Казначая и писаря мне сюда, быстро!» Похоже, и тот, и другой давно уже ждали этой команды за дверями, так как сразу же появились в дверях тронного зала. Казначей, худощавая личность с характерными пейсами на висках, снял черную шляпу, прижал ее к груди и одарил царскую чату лучезарной улыбкой. «Ви меня вызывали?» «Вызывал, Абрам Соломонович, вызывал. Заходи. Есть работенка по твоей части. А ты садись на свое место», — приказал писарю Гордон, кивая на столик, стоявший в углу тронного зала. лишь писать указ!» Добром Соломонович просеменил к трону и встал по правую руку от царя. Писарь поспешил занять место за столиком, разложил письменные принадлежности и приготовился строчить царский указ. «С каждого боярского удела», — начал диктовать Гордон, предоставить в распоряжении стрелецкого приказа по тысяче холопов мужеского полу в возрасте от восемнадцати до сорока лет. Бояре дружно застонали. С каждого боярского роду взять по пять тысяч золотых в пользу на закуп вооружения и снаряжения формирующегося войска.